Справедливо, как вам кажется? Она не повернула головы, не посмотрела. Зато посмотрели один за другим все остальные в тот угол, где сидел он. Даже старые хроники, удивляясь, почему это все смотрят в одном направлении, стали поптичьи вытягивать тощие шеи и смотреть на Макмерфи. Лица поворачивались к нему, и на них была откровенная испуганная надежда.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 «Ну что ж, если дискуссии по этому решению не будет, наш час, кажется, подходит к концу». Она замолкла и сама посмотрела на него. Макмерфи с громким вздохом шлепнул руками по коленям и, упершись в них, поднялся из кресла. Потянулся, зевнул, опять почесал нос и, поддергивая на ходу брюки большими пальцами,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 зажала ладонями уши. Он достал один блок сигарет со своей фамилией, вытащил оттуда пачку, положил блок на место, потом повернулся к сестре, похожей на статую, измело, и очень нежно стал стряхивать с ее шапки и плеч осколки стекла. «Я ужасно извиняюсь, сестра», — сказал он, — «ужасно. Это стекло до того отмытое, прямо забыл про него». Прошло всего две-три секунды. Лицо у нее поузло и дергалось, а он повернулся и зашагал к своему креслу, закуривая на ходу. Звон у меня в голове прекратился. Часть 3 После этого довольно долго МакМёрфи был хозяином положения. Сестра терпела, придумывала, как ей отвоевать власть. Она знала, что проиграла один важный раунд и проигрывает второй, но спешить ей было некуда. Самое главное, выписывать его она не собиралась. Борьба могла длиться столько, сколько ей надо, пока он не сделает ошибку или просто не сдастся, или она при помощи какой-то новой тактики не возьмет над ним верх в наших глазах. Пока она изобретала новую тактику, произошло много событий. После того, как МакМёрфи ненадолго удалился, так сказать, на покой, но опять был втянут в драку и объявил о своём возвращении тем, что разбил её стекло, жизнь в отделении началась довольно интересная. Он участвовал в каждом собрании, в каждом обсуждении, говорил с растяжкой, подмигивал, шутил сколько мог, чтобы выманить худосочный смешок у какого-нибудь острова который улыбнуться боялся с тех пор, как ему стукнуло двенадцать. Он набрал баскетбольную команду и выпросил у доктора разрешение принести мяч